«Могу я поговорить наедине?» Скрижовичи оказались лишь первой ласточкой. То ли продажный менестрель пробежался по всем нашим соседям, то ли это давно назревало, а владельцы рудников оказались храбрее прочих. Прочие же сначала проверили, что те вернулись, и отправились сами в путь. То ли система связей доносов здесь работает лучше, чем я себе представляла. Началось, в общем. Делегации следовали одна за одной. с подарками и без, с предложениями и без, из серии «Мне просто посмотреть» и «Я только спросить». Ближние и дальние, южные и северные. Дружные между собой и не очень. С их слов могу судить, конечно. Самые разные. Слишком разные, чтобы я уличала их в какой-то единой враждебной политике по отношению к замку, и слишком одинаковые, чтобы я к пятому визиту не начала путаться без записей. «Зерно мне кто предлагал? Такой грузный брюнет с завитыми усиками?» Или представитель самого дальнего княжества? А с тканями изумительной красоты кто приехал? Привычка вести историю болезней сильно выручала. В голове, может, у меня и была путаница, но не в бумагах. А как выучил, еще и в голове устаканится. Я принципиально никого не оставляла на ночь в замке, чтобы не выделить ненароком. Со всеми была предельно вежлива и принимала любые предложения, и щедрые, и не очень, но на подумать. Посоветоваться мне было не с кем. С управляющим не хотелось, субординацию лучше не нарушать. А дракона не было. Опять улетел. И как-то я не могла не думать, что на этот раз он отсутствует слишком долго, и отсутствие это как раз после моего признания. Неужели напугало своими разговорами? Или чем? Не тем же, что у него здесь потенциально безответно влюбленная девица, а как показывает опыт дракона, таких рядом лучше не держать и не злить. Днем я была дико занята. Настолько, что не раз вспоминала добрым словом местного сказочника, который меня в эту сказку засунул. Вот почему не туда, где никаких соседей, а если есть, то за три девять земель, и замок будто вырезан из ткани мира и помещен под стеклянный колпак, чтобы в нем не происходило ни на мир, ни на людей это не влияет, и они тоже не имеют никакого значения. У меня все не так, днем занята, ночью думаю думаю где шляется дракон и что с ним происходит, Не со мной, и между нами. И не глупо ли это? Думать, что между нами может что-то быть. Может, ты тоже превращаешься?» Мрачно смотрю на молодую девицу в зеркале, у которой теперь не только мраморная кожа, но и синяки под глазами от недосыпа. В молодую восторженную идиотку, например. Гормоны-то бурлят, и прямо в мозг. Это же не могут быть твои эмоции. У меня нет на это ответа. Но то, что мне вот так вот непривычно, это точно. «К нам гости», — сообщает устала Мирта. Только-только в очередной день я присаживаюсь с книжкой в библиотеке. «Пипец!» Хныкаю не менее устало. «Какое интересное слово!» — удивляется Мирта. «Я много таких знаю, но не скажу». Отмахиваюсь и уже привычно пробираюсь в зал для приема делегаций. Делегация на этот раз выглядит мелковато. Мало народу, то есть. Три человека и то, двое явные слуги. А выступивший вперед мужчина, который приветствует меня элегантным поклоном, «Принц Аспилий!» — улыбается белоснежными зубами. «А мне не соврали о вашей красоте, принцесса?» «Аспилий — это дальше скрижовичи на западе», — тихонько сообщает мне Мирта. «Мой дед оттуда, потому знаю. Большой плодородный край». Край благородный, принц льстивый, мыкаю почти про себя и говорю уже громче. «Вы успели со многими побеседовать?» «Вы стали новостью в наших краях. Только и разговоров», — отвечает дипломатично и смотрит открыто. Мне это нравится. Подтянутый, привлекательный, с длинными пшеничными волосами. Реальный принц. Позвольте в знак знакомства преподнести эти подарки. Ммм, два сундука. В одном хрустальные флаконы разных форм с крышечками. Готова пищать от восторга. Хранение всяких жидких или сыпучих средств с больше для меня не проблема. Они пусты, а я уже знаю, насколько такие флаконы дороги. Сложность в добыче материала, особое мастерство. Все требуется. В другом разноцветные нитки. Здесь едва ли не ахает Мирта. Ах да, для вышивания. Принцесса же еще и рукодельницы. Угодили, кивая благосклонно. Вы щедрые и смелы, судя по тому что пришли сюда без стражи. А еще я способен говорить прямо. Снова улыбается. Позволите переговорить с вами наедине. Обещание. но ну отсюда, говорящая голова, пока я эту голову не откусил и не сказал всем, что так и было. Ты серьезно? Она ему явно лишняя. И волосы ему тоже лишние были. Любишь носить распущенные волосы, умею ворачиваться от драконьего пламени. А подарки принца чем тебе не угодили? Зло топаю ногой, с тоской вспоминая чудесные хрустальные флакончики, превратившиеся в крошево. мир -то, наверное, до сих пор в зале их собирает, вместе с клочками обгоревших ниток, в надежде выудить хоть что-то приличное. «Слишком мелко», — шипит не менее злой дракон. «За такую принцессу гора хрусталя полагается, а не жалкий сундучок. У меня и сундучка не было. Он тебе настолько нужен был, что ты ради него готова была замуж пойти?» а -а -а, «Идиот, а не дракон!» Я пинаю ни в чем не повинное кресло и продолжаю мерить шагами гостиную. Разговор с принцем наедине вышел, конечно, эпичным. Благодаря одному не вовремя или вовремя появившемуся дракону. Аспилей только-только начал петь, как он одинок среди своих огромных земель, настолько же одинок, что и прекрасная принцесса в замке. И не стоит ли двум одиночествам сойтись, как вломился драконище с воплем, «Это моя прелесть, никому я не отдам!» Но что-то другое рычал, конечно, но смысл верен. Надо отдать должное выдержке принца. Даже не дрогнул. Повернулся к Ледгуру все с той же открытой улыбкой и заявил, что и прекрасно, что тот здесь, когда он просит принцессе на руки. Ну а дальше шум, гам, угроза откусить голову и выпущенная в сторону Аспилия труя пламени, из-за которой обгорела часть бладинистых волос и роскошной одежды. Неудобно было жуть. Тот случай, когда накосячил твой дракон, а стыдно тебе. «Лэдгар, сажусь я устала в многострадальное кресло. Я не пойму, чего ты хочешь? Чтобы у нас обострились отношения с соседями? Их за эти дни столько здесь перебывало. Если ты каждому будешь угрожать...» Что значит, столько перебывало? Дракон шокированно садится назад и широко распахивает глаза. Много? И все что, замуж звали? Глупости это, в такой момент, но я его глазами любуюсь. Красивые у драконище глаза. Огромные, зрачок вытянут. Обычно желтоватые, в минуты ярости черные почти, с огненными водоворотами. Когда очень удивляется, голубеют. Интересно. какого цвета были глаза у Ледгара-человека. «Все не звали», — качая головой, — «но это неважно. Ты ведешь себя как дракон на груди золота, а это никак не помогает. Мне же приходится думать о будущем. Тебя долго не было. У меня более серьезные дела. У меня тоже!» — рявкую. Например, укрепить отношения с соседними королевствами и договориться о взаимовыгодных обменах и торговле, чтобы всем нам жилось лучше. Разобраться в политической обстановке и понять, кого следует действительно опасаться. Ледгар, я уже воспринимаю это место домом, в котором я планирую жить долго и счастливо, и потому делаю все, чтобы это состоялось. Неважно, станешь ли ты человеком или останешься драконом, это твой родовой замок. И ответь себе на вопрос, какой ты видишь жизнь в нем?» «Неважно. Тебе неважно, стану ли я человеком?» «Он что, из всей речи услышал только это?» Хочется наорать на него. Но я смотрю на поникшую морду и просто встаю и обнимаю ее. Ледгар. Я уже много по этому поводу сказала, разве нет? Я сразу говорила, что готова сделать все возможное со своей стороны, чтобы помочь тебе обратиться. И говорила о том, что ты мне нравишься. Но и о том, что без твоих действий ничего не получится. А еще я о многом молчала. Например, о своих страхах, что Ледгар навсегда останется драконом и никого ко мне не подпустит, и у меня не будет семьи. Или о тех, что я сама ее не захочу из-за него, а потом пожалею. и о том страхе, что он все-таки станет человеком, но я ему окажусь не нужна, или у нас не получится. Да, я многому многом но, похоже, иногда кое-кто, кто не слышит даже крика, может услышать это молчание. «Я хочу попробовать, принцесса», сообщает мне драконище. «Обратиться. Но я хочу и пообещать тебе кое-что, если это не получится сделать. Ледгар может не. Я обещаю тебе, что не буду препятствовать твоему счастью, даже если останусь драконом». эдгар выдыхаю беспомощно, приникая к его морде еще плотнее. «Только давай без принцессиных слез, для драконьей шкуры это яд», — говорит он нарочито грубо. «Лучше посмотри, что принес. Я потому так долго и отсутствовал». Дурное предчувствие. «Это что?» Смотрю с недоумением на грубо сделанный обруч и цепь. «Выглядят они так себе». Вроде украшения, но вряд ли кого украсят неровные штуковины с подпалинами и что-то среднее между ожерельем и кандалами из неодинаковых звеньев. «Регалия принцессы!» — гордо заявляет драконище. Взглатываю и спрашиваю осторожненько. «Ты украл у какой-то принцессы ее регалии?» «Ты же не сожрал ее при этом!» Осторожничаю еще больше. «Да почему ты так обо мне думаешь?» — возмущенно шипит ящер. «Да не думаю я ничего!» но ты провел кучу времени не понять где, вернулся с чьими-то регалиями, которые так просто не отдают. И не объяснил мне, между прочим, до сих пор, куда делись две принцессы, которых ты похищал раньше, в надежде снять проклятие. Ты не особо и спрашивала. Может, побаивалась, что ты на это ответишь. А сейчас не боишься? Щурится. Смотрит внимательно. Проницательный ты наш. Боюсь, признаюсь честно, но закрывать на это глаза не хочу. Мне надо знать, кем я живу. «А почему раньше не надо было?» заинтересовывается. «Сама задумываюсь». «Наверное, потому что я вроде как раньше выбор чувствовала», пытаюсь объяснить. «Жить здесь или не здесь?» «Не была уверена в своих желаниях, а сейчас знаю, что хочу». «Не ел я их. Так, напугал только. И то не специально. Сами они верещали и рыдали целыми днями, что все такие несчастные и похищенные ужасным драконом. Голова болела очень». «Жалуется». Так что я их обеих подержал и отпустил, и думал уже, что повторять этот ужас не буду. Тебе стоило сначала спрашивать, прежде чем утаскивать их. Глядишь, и не пришлось бы терпеть головную боль. Улыбаюсь чуть. Драконы такие трусы. Так переживает, что им откажут, что прилетают и берут без спроса. Фыркает. Улыбаюсь шире и спрашиваю уже спокойней. Так чири, Галии. Твои. Но ну, понятно, что теперь мои. А до этого? И до этого твои, говорю же. История, конечно, интересная выходит. Каждой старшей принцессе, старшей, то есть старшей дочери, от ее матери-королевы, ну или бабушки, достается такой вот обручий цепь, как признак настоящей принцессы. И как многое в этом мире, эти атрибуты обросли целой кучей традиций и примет. Что принцесса не принцесса без регалий, хотя она их не носит, а передает только. Точнее, вместе с ней передают в семье жениха. И со мной передали, когда отправили прочь. И я потом должна была передать дочери или внучке. Что вместе с этими регалиями принцессе как бы отдают королевскую разумность и достоинство. Обруч и женскую плодовитость, и красоту, ожерелье. И с каждым поколением это все приумножается. Качество. Поэтому эти штуки ценятся неимоверно, особенно если старые. А мои старые, потому такие неказистые. Мастерство ювелиров прежде было не на высоте. И потому... ты где их взял рука лицо потому что уже догадываюсь «В том же княжестве где и тебя отвечает довольно прилетел и взял они на лужайке лежали не могу скрыть беспокойство и иронию ну пришлось выяснять отмахивается там почти никто не пострадал просто я подумал раз расколдовать меня может принцесса надо бы добавить уверенности ну чтобы все при тебе было ты и правда решил расколдовываться я раду этому конечно Вот только у меня дурное предчувствие. За дело. О, прекрасная принцесса, стань моей женой! О, принц, мне вы милы чего уж более, но мой дракон еще на воле. Я смогу его победить, и мы будем вместе. Иди сюда, ужасный дракон. Я воткну в твое холодное сердце свой пламенный меч и освобожу принцессу. Манфред, кажется, окончательно вошел во вкус. Волк, когда спихи натер до блеска, и меч наточил, размахивает им: Иди же, дракон, сразись со мной! Эй, дракон! Ваше дракончество! Вы меня не слышите? Последнее звучит немного обиженно. Я перегибаюсь из окна башни и закатываю глаза. Потому что вместо того, чтобы продолжить нашу уже совсем редкую игру и грозно выпустить пламя и похлопать крыльями, Ледгар сидит в позе большой собаки, свесив голову. и глядя куда-то в сторону. Хорошо хоть слюна не капает. Ледгар, кричу я. «Тут вообще-то твою принцессу похитить собираются. Ты чего не реагируешь?» «Угу, похитишь такую», — бурчит добродушно. «Я задумался». «Дракон — это не только пара тонн зубов, когтей и мяса, но еще и много-много умных, надеюсь, мыслей». Бормочу со вздохом, возвращаясь в башню. «Игра, похоже, отменяется». потому спускаясь вниз, отправляю прочь чуть расстроенного Манфреда и подхожу к драконищу, который даже поза за это время не сменил. Так что у тебя задумы такие? Смотри, охотно отзывается дракон. Есть некоторые не слишком понятные мне моменты. Прежде я не удосуживался о них размышлять или выяснять подробности, но сейчас, особенно когда время поджимает, он ненадолго останавливается и чуть сжимает когти. Но тут же расслабляется и вновь становится на вид добродушным и милым. «Ох, Эдгар, вижу, что переживаешь. Сама переживаю, но держимся вместе». «Во-первых, это знаки, которые рисует мой род», продолжает оживленным голосом. «Если подумать и вспомнить, как это у других... В общем, я точно знаю, что среди моих знакомых княжеств и родов подобное не принято. Тебе это не кажется странным?» «Мне многое кажется странным», — бормочу. «Но если что-то кажется таким и тебе...» «Значит, это вдвойне странно». «А у тебя что?» заинтересовывается. «Знаки я пропустила», развожу руками. «У меня не такое количество знакомых княжичей, чтобы сравнивать. Но вот про ведьму...» «Ой...» фыркает. «Про ведьму странно то, что она сумела натворить столь сильное заклятие. Во... В нашем мире колдовство и прочее проявление необычных способностей, вовремя вспоминая, что мир давно наш, а не ваш, как хотела сказать сначала, Это обычное явление, но столь сильное? Да еще от одной ведьмы без подготовки? Я все помню про силу недоинициированной девственницы и жуткую обиду, но все равно несоответствие какое-то. И ты, дракон, и растения полезли. И прям десять лет ничего поделать с этим не могут. Странно это. Она потом столько готовилась, чтобы наварить зелье забвения и всем раздать. Меня вон облаком своим странным уничтожить пыталась и не смогла. А тут на десять лет принца в дракона обратить. Дракона столь огромной массы, это же откуда взять ее надо было? А как же закон превращения энергии? Чего? Кажется, он не совсем понял мои объяснения. Ты в десять раз больше стал, поясняю. Откуда это взялось? Не могло от слов просто. Еще странность в том, что о подобных заклинаниях и не слышали. Ну, в смысле, не только в дракона никого не превращали, но и во что-то другое тоже. «Да, есть всякие сказочки и угрозы, только объективно, если в это лезть, никто никого не превратил ни в округе, ни в отдалении. верно?» «Вроде да». «А у тебя какая еще странность?» – спрашиваю с энтузиазмом. «Что я не просто дракон», – отвечает. «Понятно, что я родился человеком, но я наблюдал издали за другими драконами. Они другие какие-то, к ним не тянет даже. И их ко мне тоже. Облетали, не поверишь». «Морские так и вовсе погнали прочь, и еще кое-что по мелочам». В общем, я подумал, а что, если эти странности не просто так, а как? А именно в них ключ к обратному заклинанию. Смотрю на него, а потом начинаю широко улыбаться. «Ты очень умный принц. Если прописать все до мельчайших подробностей, найти то, что выбивается из привычного, найти подтверждение или опровержение этому в книгах и понять, как это непривычное смогло сработать...» мы действительно можем приблизиться к ответам. За дело! Ключ. Хорошо жить в эпоху Google. Метаданные, переводчик онлайн, доступ ко всем возможным исследованиям и вуаля, какая-нибудь научная работа, родовые особенности жителей замка Шен и его окрестностей или анализ драконьей крови, дефициты, болезни, способы излечения. В эпоху до всеобщего онлайна тоже было бы неплохо. Обмен знаниями, книгами с таблицами и диаграммами, статьи в научных журналах. И вот ты уже едешь на конференцию по проблемам обращения в драконов или особенностей ведьмовских проклятий. А здесь и сейчас. У нас нет времени устроить паломничество во всякие места в поисках правды. Но у нас есть возможность быстро перемещаться по воздуху. Огромная библиотека и сотни драконних воспоминаний. А еще желание. Четкое желание успеть что-то изменить за последующие два месяца. Потому что если нет, то по логике этого мира все. Время закончилось, и это страшно. Я говорю себе, что все может не так и плохо. Ну, сказала Грида, что 10 лет, и приговор будет окончательный. Так она много чего говорила. Ну, поросли манускрипты паутиной, замок растений, о книги пылью. И что? Иногда в такой пыли и содержится шанс на счастливое будущее. Я полностью отдаю заботу о замке и стройку управляющему. За моим гардеробом и питанием следит Мирта. Манфреду поручено разобраться с доспехами и набрать хоть небольшой, но гарнизон из крепких парней. И пускай их охотники обучают. Охотники в наших краях, будь здоров. Зверя, как оказалось, и правда много. Как и птиц. А зверьё и птиц надо еще суметь из лука подстрелить, на копье взять, ножом освежевать. Чем не воинское умение? Драконы пламя это, конечно, замечательно, в плане защиты, но мы же сами осознанно планируем без этой защиты остаться. Так что следует думать не только о добрососедских отношениях, но и о том, что они могут стать недобрососедскими. Все пределе а мы ищем. Драконище болтает, я пишу. Читаю ему вслух. Самому Лэдгору не разобрать эти буквы и не перевернуть страницы. Мы облетаем снова и снова места по соседству, и дальше. сверяемся с существующей огромной картой, которая также нашлась в библиотеке, и существенно расширяем ее. Находим сундук со старыми казначейскими, домовыми книгами, вскрываем дальние кладовые с условными сокровищами, с помощью слуг и управляющего разбираем, чистим, выкидываем гнили, сортируем. В целом, уборки и инвентаризации ради. Для меня, чтобы не пропустить что-то важное и необычное, действительно выделяющееся, Ледгар рисует мне углем и когтем на полу, знаки, которые были у него на теле, а потом и те, что он помнит на отце и дяде. Помнит, может, неверно, но все же. Я пишу каждое слово, произнесенное ведьмой, на отдельном клочке, подбираю к каждому сотни ассоциаций, систематизирую высказывания предков, их деяния и способности, выписываю все славные события рода и достижения, отмечаю на карте, как менялись границы, добираюсь и до родового склепа, и записи об умерших, чтобы понять, с кого все началось. Время истекает, а мы все возимся и возимся с кусочками мозаики. Вроде бы правильными, вроде бы верными, но по отдельности они очень важны, а все вместе не лепятся. Не потому что кусочки не подходят, а потому что мы как будто смотрим на них не под тем углом. Ледгар нервничает уже. Я нервничаю. А если в замке нервничают принцесса и дракон, то нервы не к дракону у всех. И кажется, я уже готова впасть в отчаяние, когда мы, наконец, находим ключ. в самом неожиданном месте — в старой заброшенной детской.